Глава шестая Остаток недели я только и делала, что зубрила лекции, которые мне приносила Марна, прокачивала свои магические силы и даже успешно начала применять простенькие заклятия бытовой магии. Вся соль заключалась в том, что магические знаки, то есть руны, нужно не только запомнить, но и воспроизвести в нужной последовательности правильными пасами. Надо признать, бывшая хозяйка этого тела уделяла этому немало времени. Пальцы послушно складывались в нужные знаки, срабатывала мышечная память. А вот остальная тушка Рианон была в плачевном состоянии. Я привыкла к подтянутому телу, сильному, стройному. Фитнес-инструктором работала с 18 лет. Девушка же была, как подросток, субтильная. Мышцы слабые, дряблые, тело угловатое, Ни груди, ни ягодец. Плоская, хоть в фас ее ставь, хоть в профиль. Ледяное зеркало меня научил создавать Тейрон, и когда он ушел, я смогла оценить весь масштаб трагедии. Складывалось впечатление, что девушка всю жизнь провела лежа и сидя. Мышцы явно не знали никаких нагрузок. Неужели в Академии нет элементарной физкультуры? Это ж надо довести себя до такого состояния. Насколько я знала из воспоминаний, часть предметов студент выбирал самостоятельно. Ирианон явно пренебрегла спортивными дисциплинами. Вздохнув, развеяла зеркало и оделась, чтобы идти в лазарет на прием к Эвкратусу. Тот был главным лекарем, и мне непонятно, почему он сам взялся за мой случай, не поручил кому-нибудь из коллег. Как и все предыдущие дни, отыскала его в своем кабинете, в котором находилась и смотровая. «А, Рианон, проходи!» — улыбнулся Эвкратус. «Даже без магического зрения вижу. Ты быстро идешь на поправку. После выходных можешь приступить к занятиям». Я села на кушетку, и лекарь привычным жестом провел от моей макушки до кончиков пальцев. «Удивительно. За два дня твои линии силы не просто восстановились полностью, но будто стали шире. Ты чем-то занималась?» «Повторяла бытовые заклятия, только и всего?» Пожала плечами. «Всё на пользу». Улыбнулся Севкратус. «Молодец, что начала с самого легкого. Ко мне больше можешь не ходить, нет нужды. Организм полностью восстановлен». Поблагодарив лекаря, я отправилась к себе, размышляя, могу ли поменять часть выбранных дисциплин. По пути меня перехватила Марна. «Риан!» Подруга шла от большого учебного корпуса к столовой. «Давай сегодня пообедаем вместе. Хватит прятаться в своей комнате». «Выглядишь ты гораздо лучше». Идем, кивнула ей. «С удовольствием составлю тебе компанию». Набрав себе снеди, мы устроились за крайним столом, принявшись за обед. «Я хочу поменять парочку дисциплин. Не пойдешь со мной?» «Зачем?» — удивилась Марна. «Ты все лето перебирала учебные предметы». Я вздохнула. «Скажи честно, тебе свое отражение нравится?» Пухленькая подруга потопилась, уткнувшись в тарелку. Комплекция у меня такая. Чушь собачья. Спорим, если будешь заниматься, за месяц станешь на размер меньше. Тебе легко говорить. Ты всегда стройная была. Я буду заниматься с тобой. Толку то, что худая. Мышцы вон все дряблые, смотреть страшно. Что это на тебя нашло? Удивилась подруга. Ну, просто хочу иметь красивое подтянутое тело, а не этот кисель худосочный. Ты как? Ты со мной? «Могла бы пойти и одна, вот только Марна была единственным человеком, кто придет мне на помощь в трудной ситуации, а пока я здесь не освоилась, таковые точно будут». Девушка, взмахнув рукой, создала маленькое зеркало, поглядела на свои пухлые щеки. «С тобой». «Вот и отлично. Идем в деканат как раз с начала следующей недели и приступим к тренировкам». «Куратор не одобрит». Она же всегда твердит, что Виланам достаточно приложить усилия к бытовой магии. Мало ли что она считает, мы ведь сможем поменять парочку дисциплин. Да, только она все равно будет против. Это ее проблемы. Мне хоть и достались воспоминания бывшей хозяйки, но они были в сознании, как бы отдельно от моих. Я напрягла извилины, отыскивая нужную информацию. Ага, есть. Наш куратор — магистр Каиса. преподаватель бытовой магии. Чопорная, немолодая дама, типичный синий чулок, сухопара с вечным узлом седых волос на затылке и постоянно всем недовольная. Покончив с трапезой, мы отправились к зданию лектория. Там располагались в отдельном крыле кабинеты преподавателей. Отыскали Каису, которая совершенно не обрадовалась нашему визиту. «Лагмар Торви, что вам?» Кинула она нас недовольным взором, когда мы вошли в кабинет. Марна вся съежилась под раздраженным взглядом женщины, и я выступила вперед. Мы бы хотели заменить некоторые дисциплины, магистр Каиса. Вот как, и почему же? Одна бровь кураторши поползла вверх. Эм, мы подумали, что несколько спортивных дисциплин нам не повредят. Позвольте нам заменить эстетику домашнего пространства. «На телесное воспитание. И еще я бы хотела пройти курс владения холодным оружием». У меня было время изучить дисциплины, которые проигнорировала ранее Рианон. На курсе по бою с мечами и прочими железяками изучали не только схватки с оружием, но и самооборону, и рукопашный бой. Раз уж тут царит хоть не совсем дремучее, но все таки средневековье, то этот предмет не будет лишним. «Вы в своем уме?» Бровь куратора слилась с волосами, отчего она стала похожа на кривую сову. «Заменить эстетику на никчемный бег и прыжки. Ну с этим ладно. Однако к владению холодным оружием я вас допустить не могу». «Почему?» Я подошла ближе к ее столу. «Не положено», — отрезала женщина, сверкнув на меня глазами. «Дисциплина для истинных, И здесь они впереди планеты всей». «Несправедливо!» «Тогда хотя бы поставьте нам телесное воспитание», — уныло сказала я. «Больше замен не будет», — Каиса протянула нам два листка. «Садитесь, заполните форму». Марна, которая до дрожи боялась всех преподавателей, обливаясь потом, корпела над своим листком, тщательно выводя каждую букву. Покончив с делами, мы распрощались с подругой возле входа в лекторий. Она поспешила на учебу. Я же потопала назад в общежитие». Распахнув дверь, обнаружила Тейрона, как обычно развалившегося на кровати. «Как ты попадаешь внутрь? Закрыто ведь?» «Я могу попасть в любое твое жилище. Надо же мне тебя защищать». Он лениво потянулся. «Двигайся, будем заниматься дальше. И у меня есть к тебе просьба». «Просьба?» Бровь демона взметнулась вверх в точности, как у Каисы. «Не пойму, от чего сегодня всех так удивляют мои слова?» — проворчала я, устраиваясь на кровати. «Что тебе нужно?» «Научи меня драться. С оружием и без. Я хотела записаться на занятия, но наша кураторша сказала, что не положено». «Тебе зачем?» «Странный вопрос. Надо же мне уметь постоять за себя. В жизни всякое бывает». «Хорошо. Я куплю завтра пару мечей для тренировок. У тебя деньги есть?» «Не знаю», — растерянно ответила ему. «Сейчас поищу». Воспоминания упорно молчали насчет имеющихся средств, и скоро я поняла, почему. Их просто не было. Жили студенты бесплатно, питались и одевались тоже. «Завтра я иду с Марной в город, дома поищу деньги. Сколько надо на мече?» «Пару серебряных хватит», — лениво протянул демон. «Ой, Ле, немного ли для двух деревяшек?» «Знаешь, я сама зайду на рынок и куплю то, что надо. Тем более мне не помешает приодеться». Глаза демона сверкнули злым пламенем, но он промолчал, только пожав плечами, мол, как хочешь. «Приступим!» — протянула я ему свои ладони. Тейрон, злобно пиная первые опавшие листья, шел в дом Реанон. Демон жил за счет своих хозяев еще одно унижение, с которым приходилось мириться. Однако та магичка, чья душа куда-то подевалась, и Тейрон искренне желал, чтобы в самое пекло прогнала его от себя. И тогда демон нашел альтернативный источник дохода. Он стал наемным убийцей. Люди. Тейрон лишал их жизни с мрачным удовольствием, словно мстил за свое прозябание в этом мире, привязанное к бестолковой дуре. С ней ведь даже поговорить не получилось нормально. Она при виде демона начинала трястись, будто увидела чудовище. Впрочем, таким он и был. На деньги, полученные за заказы, можно было жить неплохо, но следовало соблюдать осторожность. Если маги нападут однажды на его след, то долго ему не прожить. Потому Тейрон и брался за убийство редко, когда не было другого выбора. Он не привык рисковать жизнью понапрасну. «Теперь же девчонка!» Та, которая ныне очутилась в теле Рианон, постоянно держала его при себе, постигая зы магической науки. Надо признать, она была толковой и целеустремленной. Тейрон видел, как ей порой больно, как корёжит восстанавливающееся после заклятия тело. Но она, стиснув зубы, все терпела. Демон невольно начал относиться к этой Рианон с уважения. Он ведь тогда почувствовал смертельное заклятие. ощутил, как его буквально дёрнуло к хозяйке. Запрет не приближаться к ней развеялся, и демон поспешил в академию разузнать, что произошло. Он понял, девушка жива, но искренне надеялся, что она при смерти, и уже предвкушал минуту своего освобождения. Демон зашел в жилище хозяев, привычно скинул с себя плащ с глубоким капюшоном и швырнул его на диван. Опустевший дом медленно покрывался пылью и паутиной. Терял жилой облик. Демону было все равно. Тейрон поднялся по узкой деревянной лестнице в кабинет хозяина. Там в сейфе лежала внушительная сумма, но он ею воспользоваться не мог. Согласно договору, демон не имел доступа к вещам хозяев, если только они не передали их добровольно. Надо втереться в доверие к девчонке. Ему до смерти надоело питаться самыми дешевыми продуктами и экономить на всем. «Еще одно унижение от ненавистных людишек». Тейрон в голос зарычал, ударив по створке массивного бюро. Жалкие муравьишки, которые смогли поймать необузданную силу хитростью. «Сам тоже хорош», — сказал он вслух. «Захотел разжиться душой мага, обрести еще большую мощь. Осел». Тейрон спустился на заваленную всяким хламом кухню, взял кусок хлеба и отварного мяса, Сделал бутерброд и сживал тут же, запивая водой. Потом отыскал пару бутылок дешевого вина. Спиртное почти не брало демонов. Алкоголь буквально выжигался из крови первородным пламенем, что бурлил в жилах. Однако на час-другой он сможет забыться. Оторваться от этой реальности, где существует в роли жалкого прислужника, вынуждены исполнять прихоти никчёмной малолетки. Откуда бы ни попала эта душа в тело Рианон, Большой разницы все равно не будет. «Бабы!» Бросил Тейрон гадливо и отхлебнул изрядный глоток прямо из горла, растянувшись на диване.